«Джесс!» Я включила весь свет в квартире, зажгла каждую лампочку, даже поставила виниловую пластинку на роскошный проигрыватель Бена. Пытаюсь победить панику, и в голову не пришло ничего лучше, кроме как врубить свет и музыку. Когда я вошла в дом, было так тихо, подозрительно тихо, как будто за дверями, мимо которых я проходила, никого не было, будто само место прислушивалось чего-то выжидая. Теперь, когда я внутри, всё совсем по-другому. Раньше это было просто чувство, которое я не могла распознать. Но теперь я слышала конец голосового сообщения. Теперь я знаю, что Бен был напуган, и он был не один в квартире. И мне не даёт покоя та девушка. Это её выражение лица, когда я объявила, что считаю, с Беном что-то случилось. Она была напугана, но в то же время казалось, Что она этого ждала? Внезапно до меня доходит, что я здесь, как на витрине. Меня могут увидеть из окон других квартир. Я захлопываю массивные деревянные ставни. Ещё лучше. Когда-то здесь определённо висели шторы. Я замечаю, что все кольца на карнизе сломаны, будто в какой-то момент с них сдернули занавески. Я не могу просто сидеть здесь и без остановки прокручивать всё в голове. Может быть, я упускаю что-то ещё... Что-то, что даст ключ к пониманию случившегося. Я наклоняюсь и заглядываю под кровать. перебирая рубашки в гардеробе Бена. Руюсь в кухонных шкафах. Отодвигаю его стол от стены. Бинго! Что-то выпадает. Что-то, зажатое между стеной и ножкой стола. Это блокнот. Один из тех дорогих в кожаной обложке. Как раз такие были по душе Бену. В блокноте пара заметок, напоминающие обзоры ресторанов и тому подобное. Затем на страничке ближе к концу я читаю «Ля Мор». Софи М. знает. Мими. Как она причастна? Консьержка. Ля Мор. Я даже могу это перевести «маленькая смерть». Софи М. должно быть, это Софи Манье, женщина, живущая в пентхаусе, правда? «Софи М. знает. Что она знает?» «Мими. Это девушка с четвёртого этажа. Когда я спросила её о Бене, она выглядела так, словно её вот-вот стошнит. Как причастна Мими? Причём тут консьержка? Почему Бен написал в своём блокноте об этих людях? О маленьких смертях?» Я пролистываю до конца, надеясь обнаружить ещё что-то, но дальше ничего нет. В доме происходит что-то странное — Бен это понимал. Я подливаю в стакан еще вина, надеясь, что это меня немного успокоит, но эффекта ноль. Только захмелела, но не успокоилась. Я ставлю бокал с вином на стол, потому что нужно быть бодрой, наблюдать, продолжать думать. Не хочу здесь засыпать. Внезапно меня охватывает тревога. Когда глаза начинают закрываться сами собой, я понимаю, что у меня нет выбора. Мне нужно поспать, чтобы быть в тонусе. Я тащусь в спальню и падаю на кровать. Сегодня мне больше ничего не сделать, я слишком вымотана. Но, потушив свет, я осознаю, что прошёл целый день, а новостей от моего брата как не было, так и нет. Мои глаза резко открываются. Кажется, что прошло немного времени, но неоновые цифры на будильнике Бена показывают три часа ночи. Что-то меня разбудило. Я это знаю, хотя я не могу сказать, что именно. Может быть, кот что-то опрокинул? Но нет, кот здесь, в изножьей кровати. Я ощущаю его тело у своих ног, и когда мои глаза привыкают к темноте, вижу его ещё отчетливее в зелёном свете будильника. Он сидит, насторожившись, с новострёнными ушами радарами, которые пытаются поймать сигнал. Он к чему-то прислушивается. А потом я слышу это. Скрепящий звук половицы, что прогибается под чьей-то ногой. «Кто-то здесь, со мной, в квартире, по ту сторону французских дверей. Мне хочется закричать. Может быть, это Бен? Но я колеблюсь», — вспоминаю голосовое сообщение. «За французскими дверями нет света. Кто-то передвигается в темноте. Бен наверняка давно бы уже включил свет. Я резко сбрасываю с себя сон. Я не просто бодра, я взвинчена». Моё тяжёлое дыхание нарушает тишину. Я стараюсь унять его, дышать почти неслышно. Закрываю глаза и притворяюсь спящей, лежу как можно тише. Кто-то сюда проник? Разве в таком случае? Я бы не услышала звон разбитого стекла и треск двери. Я жду, прислушиваясь к малейшему скрипу шагов, крадущихся по комнате. Не похоже, чтобы они куда-то особенно торопились». Натягивая на себя покрывало так, что оно полностью закрывает меня. И затем, сквозь стук моего собственного сердца, в ушах, я слышу, как двери в спальню начинают открываться. Грудь сдавила так, что трудно дышать. Сердце стучит о ребра. Я всё ещё притворяюсь спящей. Но в то же время думаю о лампе рядом с кроватью с тяжёлым основанием. Я могла бы протянуть руку и... Я жду... Прижав голову к подушке, пытаюсь решить, схватить лампу сейчас или... Но... Теперь я слышу мягкий звук удаляющихся шагов. Я слышу, как закрываются французские двери. А затем, несколько секунд спустя, доносится скрип. Открывается и закрывается входная дверь в квартиру. «Всё. Ушли». Ещё секунду я лежу неподвижно, затаив дыхание. Затем вскакиваю, толкаю французские двери и выбегаю в главную комнату. Если не медлить, то получится их поймать. Но сначала я роюсь в кухонных шкафах. На всякий случай достаю тяжёлую сковородку, затем открываю входную дверь квартиры. В коридоре на лестнице темно и тихо. Я закрываю дверь и подхожу к окнам. Может быть, кто-то попадётся во дворе? Но это просто тёмная яма. Чёрные очертания деревьев и кустов — ни малейшего движения. Куда они делись? Я включаю свет. Все выглядит абсолютно нетронутым. Никакого разбитого стекла, и входная дверь закрыта. Никаких повреждений. Я почти поверила, что все это дурной сон. Но кто-то здесь был, не сомневаюсь. Я слышала их. Кот слышал их. Хоть прямо сейчас он как ни в чем не бывало развалился на диване. Я кидываю взглядом стол Бена, и только тогда понимаю, что записная книжка исчезла. Я обыскиваю ящики, ищу за щелью в столе. Вот чёрт! Тупица! Но почему я оставила его там, у всех на виду? Почему не спрятала его где-нибудь? Потому что, прослушав эту голосовую заметку, я должна была принять дополнительные меры предосторожности. Должна была поставить что-нибудь перед дверью. Должна была догадаться, что кто-то может сюда вломиться, обыскать... Правда, ему не нужно вламываться. Если это один и тот же человек, у него уже есть ключ.